Глава 3. У Егора Тимофеевича случались сильные головные боли, ему поставили на затылок мушку. Когда ее сдирали, он кричал от боли и ругался, а потом повертел головой, засмеялся и сказал «Хорошо, освежает, знаете ли, очень хорошо. Вы неоцененный человек, Николай Николаевич». И всегда и всем он был очень доволен. Кроме сумасшествия, у него был катар желудка, подагра и много других болезней. Ему приходилось назначать диету и держать впроголодь. Но он ел и не ел с одинаковым удовольствием, гордился своими болезнями, а за подагру даже благодарил доктора Шеверева и весь тот день громко покрикивал на больных, строивших снежную гору. Ему смутно представлялось, что он генерал, назначен наблюдать за постройкой грозной крепости. И всегда, что бы ни случилось, он находил что это к лучшему. Однажды зимой в трубе загорелась сажа, и была опасность, что вспыхнет дом, и все больные и здоровые были по-своему перепуганы. Один только Егор Тимофеевич остался доволен. По ему мнению, вместе с Сажей должна была выгореть нечистая сила, которая ютится в трубе и по ночам воет. И когда в трубе действительно что-то перестало выть, он написал донесение в Святой Синод и получил благодарственный ответ. По-прежнему он изредка летал на службу в губернское присутствие, но большую частью занимался другим. По ночам к нему приходил Николай Чудотворец, и они вместе облетали все столичные больницы и исцеляли больных. По утрам он просыпался разбитым, с отекшими ногами, опухшим лицом и с такой сильной ломотой в шее, что несколько часов, пока разгуляется, должен продержать голову на бок. И день начинал получасовым мучительным кашлем, от которого вздувались вены на лбу и краснели белки глаз. — Ну, как вы себя чувствуете сегодня? — спрашивал доктор Шеверев, присаживаясь рядом с ним на неубранную еще кровать. Егор Тимофеевич сопел носом и тяжело носил грудью, сдерживая поднимавшийся кашель. — Отлично. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Он отдувался, окончательно побеждал кашель и, весело сияя глазами и улыбкой, продолжал. — Устал только немного. Да и сами посудите. В Андроневскую больницу слетай, в Дегтяревскую слетай. В Шипилевскую слетай. А дело сколько. В одной Дегтяревской пятеро ребят в крупе. Задыхаются мальцы. Один уже свистит. Ну, дунул на него Николай. И сейчас это, дыхание ровное, улыбнулся, пить попросил. А уже два дня ничего не пил и не ел. Так мы с Николаем даже прослезились от радости. Честное слово. Вики Егора Тимофеевича налились слезами. Но он пошутил доктору. Каков у вас тезка-то, а? Не вам чета. «Ну-ну, не обижайтесь, доктор, я ведь шучу. Я знаю, что вы благороднейший человек, и сейчас это тоже лечите, конечно. И лицом вы похожи на святого Эразма. Никола тут седенький, маленький, а вы на святого Эразма, тоже хороший святой. А вы его видели? Как же, всех видел. И он долго рассказывал, какие прекрасные благородные лица у святых. Потом бодр прошелся по комнате, держа голову на бок, точно свернутую. Сделал легкое мускульное упражнение руками и остановился у окна. «Как тает-то? Ах, хорошо! Что будем нынче делать, доктор? Хотите на катке лед скалывать?» «Лед скалывать! Боже мой! Да ведь это же первое мое удовольствие! Лед скалывать! И сейчас это! Помогать весне! Ах, боже мой! Чудеснейший вы человек, Николай Николаевич! А вы счастливейший человек, Георгий Тимофеевич!» И большими друзьями они уходили, и уже через четверть часа Егор Тимофеевич, весь обрызганный мелкими осколками льда и снега, озабоченно вонзал кирку в мягкий вялый лед, похожий на плохой постный сахар. Было жарко от работы, и шея как-то распрямилась, на ладонях сладко ныли свежие мозоли, и день улыбался. Он стоял тихий, немного пасмурный, но теплый, и улыбался. И отовсюду капало, с крыш, с деревьев, с забора и от этого заборы деревья были совсем темные. Пахло блинами, великим постом, тающим снегом и лошадиным навозом. — Ловко работаю! — кричал Егор Тимофеевич фельдшерица, маленькой девушки в ватной шубке. Она сидела на лавочке, зябко поджав маленькие ноги, заботливо следила за больными и носик ее краснела от сырости. — Очень хорошо, Георгий Тимофеевич! — отвечала она слабым голосом и ласково улыбалась. «Я всегда любуюсь вами, когда вы работаете». Егор Тимофеевич знал, что фельдшерица влюблена в него, и хотя сам не мог отвечать на любовь, высоко ценил ее расположение и усиленно старался не скомпрометировать ее какой-нибудь неосторожностью. В его представлении она была героиней долга, бросившая аристократическую семью, чтобы ухаживать за больными. У фельдшерицы семьи не было, она была из-под кидышей, светлой личностью и красавицей, за которой ухаживали гвардейские офицеры. И держался он с нее особенно, кланялся очень низко, ввдил ее под руку к столу и посылал ей летой через сторожи цветы. Но наедине оставаться с ней избегал из опасения поставить ее в неловкое положение. Из-за этой фельдшерицы у него часто бывали ссоры с больным Петровым, который держался о девушке совершенно противоположного мнения. Петров уверял, что она, как вся женщина развратна, лжива, не способна к истинной любви и когда уходит, то обязательно смеется над оставшимися. «Вы смотрите», — говорил он однажды Егору Тимофеевичу, придерживая рукой свою взлохмаченную дикую бороду, «вот сейчас она кокетничала с вами и со мной, а теперь стоит за дверью и хохочет, говорит, дураки, и хохочет. Вот она, слышите? И рожа наверное, делает. Я ее знаю». «Не может быть. Я тоже ее знаю». «Ага, вон она, слышите? Давайте поймаем ее» и осторожно на цыпочках, взявшись за руки, они крались к двери. Петров распахивал ее и торжествующе говорил «Ушла!» Услыхала наш разговор и ушла. Они хитрые, их никогда не поймаешь. Можно ловить всю жизнь, и не поймаешь. По его словам, у фельдшерыцы был от сторожа ребенок, и она убила его, удушила подушкой и ночью закопала в лесу. И место это, где ребенок зарыт, Петров хорошо знает. И этого Егор Тимофеевич не мог выдержать. Он отошел на шаг, протянул руку и торжественно сказал, «Вы, Петров, совершеннейший злодей, никогда в жизни не подам вам руки и буду жаловаться на вас товарищескому суду». Но товарищеский суд не мог состояться. Больные разместились полукругом, как их и усадил Егор Тимофеевич, но тут дама с гордой осанкой и распущенными волосами заявила, что надо вынимать фанты. И все перепуталось. А через полчаса они опять дружески разговаривали, так как забыли о происшедшем и говорили именно о фельдшерице, о ее красоте, которую бы они признавали. Только Егор Симофеевич утверждал, что она прекрасна, как ангел, а Петров, что она красива, как демон. Потом Петров долго шепотом говорил о своих врагах. У него были враги, которые поклялись погубить его. Они печатали о в газетах, под видом финансовых отчетах клеветнические статьи, выпускали каталоги и афиши, гонялись за ним по всему городу на пыхтящих автомобилях, а по ночам подстерегали его за всеми дверьми. Они подкупили братьев Петрова и мать его, старушку, и та ежедневно отравляла его пищу. Так что он чуть не умер с голода. Они были могущественны. Они могли входить в камни, в стены, в деревья. И случилось однажды. Он проходил по лесу, а дерево – осина. Быстро наклонилась и протянула скользкие ветви, чтобы удушить его. Вставая утром, он не знал, будет ли он жив к вечеру, Ложась спать, он не знал, будет ли он жив к утру. Они могли входить в его тело, и бывало так, что рука или нога переставала слушаться Петрова и делала не то, что он хочет. Они могли даже входить в его душу и часто по утрам хитро уговаривали его убить себя и давали советы, как разбить стекло и осколком его перерезать вену на левой руке около локтя. И доктор Шеверев хорошо знал об этом. Третьего дня утром он сказал ему... Вы несчастнейший человек, Петров. Очень приятно хоть раз услышать слово правды и сочувствие, тем более, что обыкновенно доктор Шеверев – очень эгоистичный человек, пьяница и развратник, устроивший лечебницу только для того, чтобы обирать дураков. Очень возможно, что он тоже подкуплен его матерью и ждет благоприятного момента, когда может разделаться с ним. В прошлое воскресенье Петров сам видел, что за углом стояла его мать, старушка, и пристально глядела в его окно. И когда он закричал, она торопливо скрылась, а доктор Шаверёв уверял, что никого тут не было, тогда как он сам своими глазами видел её вот тут за углом в барашковой шапочке, сдвинутый набок и с пристальными ужасными глазами. Он рассказывал, и в его сдавленном голосе, в дикой взлохмаченной бороде был безнадёжный ужас. Уже давно он был один в своей комнате и не помнил, как это случилось, и не думал об этом. Он расхаживал по комнате, бормотал, прижимал руки к голове и плакал. Потом грозил кому-то и снова плакал слезами безысходного отчаяния и тоски. Что-то вспомнил и, оживившись, возбужденно сверкая глазами, целый час прижимался к окну и выслеживал мать. Несколько раз ему казалось, что из-за угла высовывается сдвинутый на бок барашковая шапоча и старушечье бледное лицо с ужасными глазами. И он готовился испустить всегда готовый, всегда стоящий в гортане крик, но видение исчезло. Быстро падали за стеклом тяжелые капли тающего на крыше снега, и глинцевитые деревья тихо парились в белом, густом и теплом воздухе ранней весны. И светло было. Возбуждение улеглось, исчезли отрывки мыслей, и осталась только тоска. Петров лег на постели тоска, как живая, легла ему на грудь, впилась в сердце и замерла. И так лежали они в неразрывном безумном союзе, а за стеклом быстро падали тяжелые крупные капли. И светло было. Со стороны катка приносился сквозь двойные рамы беспечный хохот. Это Егор Тимофеевич пускал в лужи кораблики на парусах и гоготал от удовольствия.